А тут я весь такой красивый, романтично сплю в волшебных кустах. И есть что детям показывать. Очень удачно совпало. Правда, сперва этот неблагодарный монстр хотел оторвать мне голову за разгильдяйство, но это обычное для него желание, я уже привык. Зато узнав, как было дело, он высказал очень здравую мысль. Поскольку я уснул сразу после того, как задал вопрос, сон и есть ответ То есть пророческий кошмар настигнет меня во сне, как с самого начала предположил Нуминорих. Правда, он просто пошутил, но какая разница? Звучит неплохо, вздохнул Джуфин. Ты выглядишь разочарованным. Ну да, согласился он. Пророческий сон, сбывающийся во сне. По-моему, это как-то чересчур глупо. И, будем честны, не интересно В глубине души я был с ним совершенно согласен. Но все равно рад, что очередное спасение мира благополучно отменилось. Магистры с ним. Лучше поскучаем. Тем более, что я знаю великое множество способов отлично поскучать. Например, покончив с ужином в обжоре, отправиться на улицу хмурых туч, чтобы обзавестись новым могущественным врагом. В смысле, помочь Мелефара со сборами. Иными словами, занять стратегически выгодную позицию в кресле, поставленном на самом проходе, и всеми силами отвлекать его и Кенлих от бессмысленных попыток сосредоточиться на ревизии своего движимого имущества и понять, какую часть следует взять с собой в новую жизнь, а что испепелить и развеять по ветру. Благодаря мне они чуть было не перепутали эти две кучи, зато потом махнули рукой на свои дурацкие заботы и, наконец-то, превратились в тех прекрасных беспечных балбесов, с которыми я был знаком до сегодняшнего дня. «Иногда я всё-таки великий чародей, кого хочешь расколдую». Расколдовав своих друзей, я бежал от них под общий хохот, ловко уворачиваясь от летящих в меня домашних туфель и вышитых умпонских подушек. «Ну, то есть как ловко?» штуки три в меня всё-таки не попали, что, учитывая меткость моих противников, вполне может считаться уникальным спортивным достижением. Вечер, стало быть, не прошёл зря. Чтобы он прошёл ещё более не зря, я отправился под окна леди Миломори, временно удалившийся от мира в моём лице, с целью превратиться в ужасное чудовище, и устроил там форменный кошачий концерт. Не зря всё-таки я держу дома кошек, У этих благородных животных многому можно научиться. Например, будучи в состоянии полного довольства жизнью, издавать душераздирающие вопли, исполненные неописуемого страдания. Ни одно девичье сердце не выдержит. Впрочем, уши запросят пощады еще раньше. Поэтому миламоре была вынуждена сдаться, то есть на целый час прервать свои мистические занятия и отправиться со мной жрать мороженое на площади побед Гурига Седьмого. А большего я от нее и не требовал, поскольку глубоко уважаю волю всякого стоика и аскета, отринувшего земные наслаждения ради совершенствования в магическом искусстве. Даже когда конечная цель запланированного духовного подвига – превращение в ужасающую жабу. Или во что там она намерена превратиться. Когда прибежит хвастаться успехами, тогда и узнаю. Если, конечно, переживу этот визит. А сразу после полуночи я сидел на крыше только что построенного, точнее чудесным образом возникшего дома, больше всего на свете похожего на волшебный дворец, как я его себе представлял лет в пять, насмотревшись иллюстрацией к сказкам. Этакий каменный торт с окнами в самых непредсказуемых местах, увитый ажурными наружными лестницами и увенчанной доброй сотней разноцветных башенок. И укоризненно спрашивал автора безумного шедевра. «Неужели и это кошмарище отменишь? Не жалко?» «Не жалко», — отмахнулся Малда Йоз. «Выглядит забавно, согласен, но сама по себе работа никуда не годится. Слабая даже для ученической. Ты не специалист, поэтому не замечаешь наших ошибок. Впрочем, если бы я тебя пустил внутрь, ты бы увидел, что там нет ни перекрытий, ни лестниц, вообще ничего». кроме зеркального пола, который, надо сказать, вполне удался».